Во вторую поездку в Энгельс Натка даже не заметила дороги, потому что почти весь путь проспала на заднем сиденье машины. Вчерашняя свадьба, пусть даже в виде скромного семейного торжества, потребовала у неё немало эмоционального ресурса, да и предстоящее дело страшило. Так что спасительный сон позволял сберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются. Когда они вернулись из ресторана, Таганцев рассказал жене про произошедший казус с чужой машиной. О том, что её импозантный владелец взял у Лены телефон, он сообщил тоже. Это было любопытно, и Надка поставила себе зарубку на память по возвращении всё хорошенько выспросить. Выехали они с самого утра, практически ещё затемно, чтобы до конца рабочего дня успеть в дом ребёнка. В субботу славредной директрисы наверняка не окажется на месте, и они просто потеряют драгоценные дни, которых в запасе немного. По дороге даже не останавливались, чтобы поесть. И в итоге в 3 часа дня Таганцев и Натка уже поднимались по знакомому крыльцу. Директриса Марина Васильевна была на месте и незваных визитёров встретила довольно кисло. "Опять вы?" спросила она, увидев их в дверях. Неужели так быстро собрали необходимые документы? Мы хотим оформить гостевой режим для пребывания Насти Васильевой в нашей семье, ответила Надка холодно. Все необходимые для этого условия нами соблюдены. Заключение органов опеки по нашему месту жительства получено. Все необходимые справки собраны. Противопоказаний к этому нет. Мы проконсультировались у юриста. Ну, если вы проконсультировались, то знаете, что закон возлагает окончательное решение на меня, как на руководителя детского учреждения, сказала директриса. Но рассмотрение вашего заявления у меня есть 5 рабочих дней, и отказать я вам могу без объяснения причин. Есть у меня по закону такое право. Хотя и очевидное объяснение тоже есть. Ребёнок слишком мал, чтобы оформлять его на гостевой режим, да ещё и в другой город. А есть ли шанс, что вы измените своё мнение? спросил Таганцев спокойно. Разумеется, шанс всегда есть. Как я уже вам говорила, мы благосклонно относимся к спонсорам, которые готовы внести вклад в развитие детей, которые остаются на нашем попечении. Я помню. Компьютерный класс или комната психологической разгрузки. К примеру, Марина Васильевна. А вы в курсе, что то, что вы сейчас делаете, подходит под статью 163 Уголовного кодекса Российской Федерации вымогательство. Спросил Таганцев сурово. Это я вам вполне официально говорю. По роду службы, так сказать. по роду службы лицо заведующее детским домом, что называется Заиграло, поехала куда-то вниз и в бок. А вы, простите, кем служите? Я оперуполномоченный, полицейский по-простому. И моё юридическое образование позволяет мне профессионально оценивать ваши действия. Поверьте, их можно трактовать крайне однозначно. Краски на лице сменились, как-то поблёкли, что ли. Морщины на лбу сбежались и разбежались, словно оценивая серьёзность сказанного. Вы же в Москве работаете, спросила она наконец, видимо, уцепившись за эту спасительную мысль. Надка с восторгом наблюдала за мужем, который тут же разбил последнюю надежду, не дав ей сбыться. В Москве Но периодически приезжаю в ваш город, оказываю, так сказать, посильную помощь местным органам следствия. Как тебе такое, Илон Маск? Откуда всплыл в голове скандально знаменитый американский бизнесмен и богатей, надко и сама не знала. Но директриса выглядела сейчас совершенно поверженной. Теперь лицо её напоминало морду собаки, нечаянно сделавшей кучу в коридоре. оставляйте заявление, сказала она придушенным голосом. Я рассмотрю его в течение 5 дней. Мы бы хотели получить ответ в понедельник, любезно сообщил Таганцев. Это не противоречит закону, а у нас положены к свадьбе отпуск заканчивается. И да, по возвращении в Москву мы сразу начнём процедуру усыновления. Конечно, если девочке у нас понравится и будет комфортно, всю степень своей ответственности мы при этом осознаём. Профессионально, надеюсь, слово профессионально Костя выделил с особым нажимом. Что вы тоже, да, Марина Васильевна? Я ведь могу именно так ответить своим местным коллегам. Да-да, разумеется, ответила заведующая тихо. Глаза у неё при этом метали громы и молнии. Инатка вдруг подумала, что недооценивать эту женщину нельзя. Она может доставить им много неприятностей, если захочет. А в том, что она захочет, сомневаться не приходилось. Впрочем, сейчас задача заключалась в том, чтобы выиграть битву, разворачивающуюся прямо сейчас. А про исход всего сражения они с Костей подумают потом, разумеется, вместе. Это мысль, что вот ныне они всё будут делать вместе, от чего так казалось приятной, а ещё была новой, как будто раньше Натка никогда об этом не думала. Как странно. Больше вдвоём в доме им сегодня делать нечего. Поэтому фальшиво любезно попрощавшись с Мариной Васильевной, они покинули заведение, не попросив даже разрешения повидать Настюшку, чтобы излишне не раздражать директрису. Успеется ещё Если всё пойдёт гладко. Ночь в гостинице прошла незаметно. Надка думала, что не уснёт от волнения, но напряжение последних дней, связанных со свадьбой, усталость от дороги и неприятный осадок от посещения дома ребёнка сделали своё дело. Уснула она, едва коснувшись головой подушки. За окном шумела Волга, было уже не жарко, хотя, разумеется, теплей, чем в Москве. Лёгкая прохлада струилась через приоткрытое окно. И сны снились мягкие и лёгкие, словно кучерявые облака. И было в них много детского смеха, звонкого и беззаботного. Два выходных они с Таганцевым тоже провели легко и беззаботно. Костин и коллеги, с которыми он успел подружиться за то время, что работал здесь, организовали им рыбалку на Голубом озере. Костя, который до рыбалки был сам не свой, зажёгся самой идеей. А Надка, которую он горел желанием приобщить к своему хобби уже несколько лет, не стала отказываться, несмотря на то, что первый свой опыт рыбалки до сих пор вспоминала с дрожанием. Не её это было занятие, совсем не её, но тут спорить она не стала. Озеро действительно оказалось голубым, не обманывало название. Видимо, виной тому было достаточно высокое содержание в воде меди. Ни в какие мистические причины рациональная Натка не верила. Пожалуй, купаться в такой неестественно голубой воде она бы побоялась, но купальный сезон давно был закрыт, так что ей оставалось только сидеть в наскоро поставленной на берегу палатке у разведённого костра и смотреть, как мужчины, в том числе и её Костя, азартно забрасывают в воду удочки. Вообще-то, по большому гамбургскому счёту, озеро на самом деле было карьером, из которого в своё время брали песок для постройки объездной дороги к новому мосту через Волгу. Но как рекреационная зона вполне годилось, тем более что, судя по радостным таганцевским возгласам, рыба ловилась вполне неплохо. Потом все вместе варили уху из плотвы и окушков в эмалированном ведре, под конец сунули в вариво горелое полено. А потом влили стакан водки. Надка сначала опасалась это есть, а потом попробовала, и оказалось так вкусно, что она слопала содержимое целой металлической миски и ещё попросила добавки. И было так славно и спокойно сидеть у костра, и есть уху под неспешные, очень мужские разговоры, что Надка совсем расслабилась и даже заснула на плече у Таганцева после сытной еды. И снова ей снилось что-то хорошее, и, кажется, там, внутри сна, плескалась рыба в реке, била хвостом, исполняя заветные желания. К вечеру воскресенья, когда они вернулись в гостиницу, у Надки было ощущение, что она побывала в полноценном отпуске. Когда она поделилась этим удивительным чувством с мужем, тот засмеялся. «Вот, а ты никогда не понимала, что я нахожу в рыбалке». Это самый лучший способ привести себя в порядок и прочистить мозги из всех, что я знаю. Эх, на тусик, глядишь, такими темпами я ещё из тебя знатную рыбачку сделаю. Утром понедельника они снова поехали в детский дом. Мрачная Марина Васильевна, видимо, успевшая навести справки, металлическим голосом сообщила им, Что, рассмотрев их заявление и приложенные справки органов опеки и попечительства, приняла положительное решение о гостевом режиме для Насти Васильевой. Сегодня с девочкой можно было пообщаться в присутствии работников дома ребёнка, в том числе психолога. Завтра на несколько часов взять погулять, и в случае положительной реакции ребёнка, в среду увезти в Москву на срок до 3 месяцев. О том, хватит ли им 3 месяцев для того, чтобы оформить все необходимые для удочерения документы, Надка старалась не думать. Она была убеждена, что дорогу осилит идущий, тем более что усыновлять ребёнка нужно через суд, а значит сестра Лена, то есть судья Кузнецова, обязательно поможет. Подавать заявление в суд об удочерении Анастасии вам придётся здесь, в Энгельсе. Словно прочитав Наткины мысли, заявила Марина Васильевна: "Надеюсь, это вы понимаете, почему?" удивилась Натка. "Мы же все процедуры с опекой прошли в Москве, и школу приёмного родительства тоже можем пройти по месту жительства. Можете. А суд по установлению родительских прав проходит по месту нахождения ребёнка, то есть в Энгельсе." Так что вам придётся приехать сюда и для подачи заявления, и потом на собственно судебный процесс. Да и одним заседанием он может не ограничится. Так что имейте в виду, когда будете планировать время. Согласятся ли на столь долгое отсутствие ваши работодатели? Особенно ваши, товарищ Таганцев. Ничего, я веб-дизайнер, поэтому могу работать удалённо. Сообщила Надка, хотя слова директрисы и застали её врасплох. Вы за нас не переживайте, Марина Васильевна. Мы справимся. Эх, если бы она могла быть уверена в том, что говорила. Костя, словно прочитав её мысли, слегка сжал её руку повыше локтя, успокоил. С Настюшкой они встретились в игровой комнате. Привела её женщина, представившаяся психологом Екатериной. выглядела она гораздо более приветливой, чем Марина Васильевна. «Я буду рада, если у вас с Настюшей сложится. Девочка чудесная, не капризная, добрая. Только не везёт ей почему-то. Многие к ней присматриваются, а как до дела доходит, так и стопорится всё. Один раз почти удочерили, да заболела она. А пока в больнице лежала, приёмные родители испугались и другого ребёнка взяли. Здорового». А в других случаях всё какая-то конетель получалась. Даже и не знаю почему. У Натки Стаганцевой как раз был ответ на этот вопрос. Правы были коллеги-оперативники, утверждавшие, что Настюша была просто выгодным товаром, за который хотелось получить побольше. Им даже не верилось, что в их случае директриса сдалась так быстро или всё-таки не сдалась. Впрочем, думать об этом было некогда. Потому что Настя отпустила руку Екатерины, подбежала к Натке, ткнулась личиком в коленки. Ты всё-таки за мной вернулась. Натка почувствовала, как у неё ком стал в горле. Вернулась Настенька, сказала она тихо. Мы с тобой сейчас поиграем, завтра сходим погулять, а послезавтра поедем к нам в гости. К вам? К нам с дядей Костей. Она запнулась на мгновение, потому что не знала, как им обозначать себя. Если получится, что они задумали, то мамой и папой, но пока ещё не получилось. Правильно ли давать ребёнку ложную надежду, тем более такому маленькому? Настя выглядела точно такой же, какой Надка запомнила её с первой встречи. Голубоглазый ангелочек с рыжеными кудряшками на голове, тоненькие ножки и ручки. Немного бледненькое личико. Один из передних зубиков немножко кривой, словно рос неправильно. Надка слышала, что так бывает, когда ребёнок в период формирования молочных зубов постоянно что-то сосёт, например, палец. Обрушенные родителями дети постоянно сосут палец, чтобы тем самым уменьшить материнскую депревацию. Неудивительно, что зубик вырос неправильно. Бедная девочка. Всё в Насте вызывало у Натки желание её пожалеть, посочувствовать. Наверное, это было неправильно, но ничего-ничего не могла она с собой поделать. Бедная сиротка, то и дело приходило в голову. Бедная сиротка. Не самая лучшая стартовая позиция для воспитания ребёнка. Натка это понимала. Дядя Костя, это ты? Девочка смело смотрела в глаза Таганцеву. Я тебя помню. Ты ко мне в больницу приходил, да? Что ж, для без малого трёхлетнего ребёнка она ещё и сообразительная. Говорила девочка тоже довольно чисто. Все буквы выговаривала, слова не коверкала. Воспитателям в детском доме, пожалуй, можно поставить пятёрку. Таганцев наклонился, подхватил Настю на руки, прижал к себе. Да, хорошо, что ты меня помнишь. Ты мне обещала показать, какие игрушки любишь. Вот это мой любимый медведь. Настя вытащила из-за спины вторую руку, в которой держала за лапу небольшого и довольно облезлого мишку с надорванным ухом. Его зовут Тёпа. Это ему колька ухо оторвал. Хотел отобрать, а я не отдала. Но ухо оторвалось. Мы попросим Натку И она обязательно пришьёт ухо, пообещал Костя. Или если захочешь, нового медведя купим. Я не хочу нового, очень серьёзно сказала Настя и скривилась, словно собиралась заплакать. Я этого люблю. Нельзя же его бросить только потому, что у него ухо не целое. Никого нельзя бросать. У Натки снова сдавило горло. Мы не будем никого бросать. проговорила она. И ух, а я твоей мутёпке пришью. Вот завтра пойдём гулять, я возьму с собой иголку с ниткой и пришью. У меня сейчас с собой нет. А пока познакомь меня с Стёпой, пожалуйста. Она уже и не помнила, каково это играть с маленькими детьми. Когда маленьким был Сеня, ей было как-то совсем не до игр, потому что юной матери-одиночке приходилось несладко, хотя и Елена тоже была рядом. Да и забылось уже за давностью лет. На первую встречу им отвели всего-то 40 минут. И когда время вышло, расставаться совсем не хотелось. А Настенька так его вовсе заплакала, протягивая ручки к Натке и доверчиво косясь на Таганцева. Их сердца тоже уже полностью принадлежали этой девочке. Психолог оказалась вполне довольна встречей. сообщив, что противопоказаний против гостевого режима явно не имеется. На следующий день молодожены снова пришли в детский дом и теперь уже взяли девочку на прогулку. Разрешенное время второго свидания, как это немного по-тюремному назвала отдающая им Настюшу воспитательница, составляло три часа. За это время они успели погулять в парке, сходить в кафе мороженое и покормить уток. У хомяк-медведю Тёпе Надка пришила на парковой скамеечке, и теперь он уже не выглядел таким откровенным сиротой, как при первой встрече. Правда, Надка дала себе честное слово, что при первой же возможности мишку ещё и постирает. Вторник закончился тем, что заведующая домом ребёнка, скрипя сердце, выдала им документ, разрешающий забрать Настю на 3 месяца в Москву. Вы же скажете своим коллегам, что у нас тут всё в рамках законности, спросила она Таганцева, окидывая его лицо тревожным взглядом, словно ощупывала. Разумеется, лучезарно улыбнулся тот. Я обязательно доложу о результатах проведённой проверки. Слово "проверка" заставило Марину Васильевну нахмуриться, словно она не знала, то ли радоваться тому, что эта самая проверка закончилась для неё положительно, то ли переживать, что она вообще была. "Так вы что, на самом деле не собираетесь усыновлять девочку?" спросила она озадаченно. "Это были оперативные мероприятия. Ну почему же собираемся? Просто почему бы и не совместить приятное с полезным?" Туманно ответил Костя. Всего доброго, Марина Васильевна. Как говорится, встретимся в суде. Что вы имеете в виду? Голос заведующей даже задрожал от переизбытка чувств. Суд по признанию Насти нашей дочерью, разумеется. Ещё безмятежнее улыбнулся Костя. А вы о чём подумали? По лицу Марины Васильевны было видно, что она уже сильно от читы таганцевых устала. Поэтому, злорадно насладившись произведённым впечатлением, они покинули кабинет, ведя за руку маленькую девочку с голубыми глазами, прижимающую к боку грязного, побитого жизнью медведя. Всю дорогу до Москвы Настя проспала. Натка даже стала тревожиться, не заболела ли девочка, но Лена, с которой она посоветовалась по телефону, велела отстать от ребёнка. Ссылавшись на авторитетное мнение Тамары Тимофеевны Плевакиной, она сообщила, что Настя наверняка испытывает сильный стресс от того, что едет к потенциальным родителям, а потому сон является защитной реакцией организма. Скорее всего, так оно и было, потому что лобик у девочки был холодный, дыхание чистое, а выражение маленького личика совершенно безмятежное. Проснулась Настенька, когда до Москвы оставалось километров 50. Первым делом удостоверилась, что её тёпка рядом, прижала его к груди и требовательно уставилась на сидящую рядом матку своими невероятными глазищами. Мы где? Недалеко от дома. Скоро приедем. Ты хочешь кушать или, может быть, пить? Ты же целый день не ела, маленькая. Лена всегда ругала её за слово кушать. Уверяю, что в русском языке его можно использовать в одном единственном сочетании кушать подано. Однако с точки зрения упрямой Натки, маленькие дети именно кушали, а не ели. "Я хочу картошку", сообщила девочка, подумав. "А макароны не хочу. У нас они часто на ужин, а картошку редко, а я люблю картошку". Ни макарон, ни картошки у Натки не было. Зато имелись бутерброды с сыром и докторской колбасой, судя по внешнему виду, благополучно пережившие дорогу. А ещё чай в термосе, банан и яблоко. Как оказалось, яблоке девочка любила, а банан видела впервые, и он, судя по всему, пришёлся ей по вкусу. Надка пообещала окупать бананы регулярно. Наевшись, Настя принялась смотреть в окно, задавая кучу вопросов по поводу всего, что видела. За оставшееся время пути Надка успела устать больше, чем за целый день на работе. Стало понятно, что побыть в тишине теперь будет удаваться нечасто. Что ж удивляться, если в доме маленький любопытный ребёнок. От этой мысли она невольно приуныла. Но Костя, тщательно ловивший любое изменение её настроения, подмигнул ободряюще в зеркало заднего вида и повторил в десятый, наверное, раз за последний месяц. Мы справимся. К их приезду племянница Сашка, отвечавшая за Сеньку и начинавшая вместе с ним, пока Надка и Таганцев были в Энгельсе, приготовила ужин. Надка догадалась позвонить и попросить дополнительно нажарить картошки. В квартире обнаружился ещё и Фома Горохов, как подозревала Надка, воспользовавшийся оказией, чтобы остаться с подружкой на ночь. Сашка, поняв, что секрет раскрыт, посмотрела умоляюще Енадка успокоительно махнула рукой. Выдавать племянницу она не собиралась, слишком хорошо помнила свои грехи молодости. Александра тут же успокоилась, наблюдая с любопытством, как Настя стаскивает с ног ботиночки. Присела на корточки. Давай помогу. Я сама умею, с достоинством сказала Настя. А ты кто? Ты моей новой маме дочка? Нет. Я её племянница. Это слово было маленькой сироте явно незнакомо. Сашана мама, моя сестра, пришла на помощь Натка. А вот это знакомься, мой сын, его зовут Сенья. Сенька, застывший в дверях с альбомом, выдвинулся на первый план. Взгляд у него был насторожённый. Впрочем, он тут же сделал над собой усилие и улыбнулся. Здравствуй, Настя. Хочешь, я покажу тебе комнату, где ты будешь жить? А ты не будешь драться? На всякий случай уточнила девочка. Колька всё время дерётся, и тёпку я тебе не отдам. Тёпку? Сын выглядел озадаченным. А тёпка это кто? Ой, я забыла, что ты тёпку не знаешь, всплеснула руками Настя. Получилось довольно потешно. Это же мой медведь. Вот. Мама ему ухо зашила, а то Колька оторвал. Я драться не буду и уши отрывать тоже, пообещал Сенька. Комнату покажу, кровать, на которой спать будешь. Пойдём? Пойдём, согласилась Настя. Ещё покажи, где ванная комната, и помоги Насте вымыть руки, пожалуйста, попросила Натка. А потом приходите на кухню ужинать. Сашка, Фома, садитесь за стол. Я сейчас быстро переоденусь, умоюсь и приду. Вещи только брошу. Нет, мы, пожалуй, пойдём, не будем мешать, подхватилась Александра. Наташ, если что надо помочь, кто ты звони. У нас, конечно, институт начался, но в свободное время я готова быть на подхвате. Натка с благодарностью посмотрела на племянницу. И когда девочка успела не просто вырасти, а ещё и повзрослеть. Интересно, это только она понимает. или Лена тоже в курсе, что её дочь уже совсем взрослая девушка, которая не только деньги зарабатывает, но и к реальной ответственности за другого человека готова. Надка была уверена, что первый вечер, проведённый с новым членом их семьи, она не забудет никогда. Чувства были обострены до предела, а потому внутренний локатор фиксировал даже такие мелочи, на которые в обычном состоянии она бы и внимания не обратила. Настя, наевшись столь любимой ею картошки, сначала с любопытством, хоть и чуть насторожённо оглядывалась по сторонам, а потом, видимо, снова устала от обилия впечатлений и начала клевать носом прямо за столом, даже не допив чай, в который положила 3 ложки сахара. "Сладкий и вкуснее", пояснила она. "А у нас дают не очень сладкий". Конфету из стоящей на столе вазочки она взяла, спросив разрешения. А потом очень удивилась, когда ей предложили ещё одну, и, словно убедившись, что за это не ругают, съела одну за одной ещё 3 штуки. К мармеладу девочка отнеслась тоже настороженно, видимо, как и бананы никогда его не ела, отложила в сторону, сказав, что попробует потом, и начала тереть глазки, ставшие осоловелыми. Её отвели спать. И когда Настя заснула, Надка совсем без сил вернулась на кухню, села боком у стола, безвольно свеся в руке вдоль тела, как вагон разгрузила. "Я знала, что будет трудно", сказала она. "Но я не думала, что трудно станет с самого начала и при полном внешнем благополучии. Пока ребёнок совершенно безпроблемный. Но всё равно я чувствую огромную усталость". Я слабая, да, Кость. Ты у меня молодец. Таганцев подошёл, обнял и поцеловал ласково в щёку. Я даже и не знал, что ты у меня такая надка. Я очень-очень тобой горжусь. Да нечем пока гордиться, призналась она. Ты не подумай, что я жалею, Костя. Настя чудесная девочка. И я рада, что мы сможем дать ей нормальную жизнь. Но всё равно это очень непривычно и трудно. И испытание на выносливость, нам предстоит ещё много. И ещё почему-то очень хочется плакать от того, что Сашка нам помогает, и Сенька не задаёт никаких вопросов и не требует к себе внимания. Кстати, что это он затихарился в своей комнате? Пойду схожу к нему. Он же тоже наверняка переживает. Сын действительно сидел в своей комнате и нахмурившись смотрел в компьютер, на экране которого бегали какие-то человечки. Играл в компьютерную игру. В бассейн в эти дни ходил? спросила его Натка. Вопрос был глупым, потому что понятное дело, тренировки Сенька не пропускал, поскольку при всей своей подвижности и легозистости человеком был ответственным. В их семье это вообще довольно распространённое качество. И исключение из правила составляла до недавнего времени сама Надка, привыкшая к тому, что вся родня считает её безалаберной. Что ж, то ли время настало исправляться, то ли этот Аганцев так на неё положительно повлиял, то ли всё происходящее вообще последствия ковида. Если бы полгода назад Наталье Кузнецовой кто-то сказал, что она вскоре станет замужней женщиной, да ещё и матерью семейства, она бы ни в жизнь не поверила. Мам, укоризненно отозвался Сенька. Что ты со мной, как с маленьким? Конечно, я ходил в бассейн. А это девчонка ничего такая, смешная. Сень, всё наладится, я тебе обещаю, сказала Натка. Он независимо шмыгнул носом. Я понимаю. Так-то ничего и не разлаживалось, мам. И если Сашка готов тебе помогать, то я-то тем более. Спасибо, сыночек. Натка по-настоящему растрогалась. До конца этой недели у меня отпуск, а потом я буду из дома работать. Я договорилась. Ну и Татьяна Ивановна мне обещала с Настенькой помочь. 3 месяца пока она у нас в гостях продержаться надо. А потом, если всё получится и Настя останется с нами навсегда, то будет уже попроще. Её можно будет в детский садик отдать. О, клас. Татьяна Ивановна, будет у нас чаще бывать, обрадовался Сенька. Надка точно знала, что он говорит искренне. Сизовых Сенька не просто любил, а почитал за бабушку с дедушкой, которых у него не было. К концу сентября пенсионеры всегда возвращались из деревни в город, так что на их помощь действительно можно было рассчитывать. Ладно, сыночек, давай будем ложиться спать, проговорила Надка, вставая. Утро-вечера, мудренее.